Нет в них ничего умного. Я вхватил голову руками, глядя на накатывающуюся волну и чувствуя, как подступает мигрень. Мне кажется, Стиво не здоровится. Заметила Айви. Возможно, нам придется разбираться самим. Нгози, идеи? Ну, там на песке есть следы, сказала она. Возможно, это один из тех вестов, про которые говорили этих нарри. Волна накатывала. Слегка сдвигала песок, а потом затихала. Когда прилив сменится отливом, всё это снова унесёт прочь. А потом по новой. Тысячи маленьких версий Сизифа будут трудиться до тех пор, пока песок не сотрётся окончательно. «Стив», — сказала Айви, шагнув ко мне, — «мы пойдём по этим следам. Вернёмся через минуту. С тобой всё будет в порядке?» Я не ответил. «Просто оставайся здесь. Хорошо?» Аспекты ушли.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 Через каких-то двадцать футов от маленького залива симуляция закончилась. Только что мы гребли, а в следующую секунду уже стояли вчетвером на складе. Я поднял руку и вытер слезы с глаз. — Это было ужасно! — пожаловался Джерри Технарь, сидевший за компьютером. — Он не пошел ни по одному из квестовых путей. Он только что сломал эту штуку. — Тонна тяжелой работы, спущенная в канализацию! — вторила ему женщина с хвостиком.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 В дверь ворвался мужчина. Громила Саламандер здесь! закричал он. Ему хватило ума. Снаружи кто-то начал стрелять, и незнакомец упал пронзённый пулями. В комнату хлынули какие-то люди и начали полить без разбора во всех подряд.